Автандил уезжает на поиски витязя в тигровой шкуре. Мудрый Эзрос в Дианосе нам оставил назидание. Замерзающая роза вызывает сострадание. Сострадание достоин также тот, кто в дни скитания, с милой родиной расставшись, обречен на увядание. Всю Аравию, проехав за четыре перехода, Автандил скитался в землях чужестранного народа. И твердил печальный Витязь, Увидая год от года, Если б я вернулся к Деве, Миновала бы невзгода. Свежий иней пал на розу, И цветок утратил цвет. Уж хотел себя кинжалом Заколоть он в цвете лет. Возложил мне мир на плечи Не одну, но сотни бед. нету вы со мною арфы, И свирели больше нет. Вяла роза увидала не согретое светилом но крепился он чтоб сердцу были горести по силам и расспрашивал он встречных по местам бродя унылым и немало их в дороге говорила с автандилом и неслись к морям далеким слезой рекою. спать на землю он ложился подперев щеку рукою сердце с милой неразлучно рассуждал он сам с собою За нее умру без страха, если велено судьбою. По лицу земли скитаясь, бесприютен и убог, посетил он за три года каждый малый уголок. Лишь три месяца осталось, истекал условный срок, но напасть на след скитальца Автандил еще не мог. Удрученный, целый месяц он бродил в краю пустынном. Изо всех сынов Адама, не встречаясь ни с единым, Страшных бед таких не знали и вис прекрасная с Рамином. Он же думал лишь о Милой, разъезжая по долинам. Раз, об отдыхе мечтая, он доехал до привала. На семь дней пути долина перед ним внизу лежала. У подошвы скал высоких, речка мелкая бежала. К ней с горы леса спускались и трущобы буревала. Стал считать он на досуге, сколько дней провел в пути. Лишь два месяца осталось эти поиски вести. Целый мир теперь узнает, как метался я в сети. Не поправить это горе, новой жизни не найти. И задумался он крепко, коль ни с чем вернусь я к дому, для чего все это время я потратил по-пустому? Чем обрадую царицу, погруженную в Истому, Если путь не отыскал я к незнакомцу молодому? Если ж мне без доброй вести непристойно возвращаться, Сколько времени я должен по земле еще скитаться? Будут щеки шармадина день и ночь в слезах купаться, И пойдет он к Растывану, чтоб во всем ему признаться он обязан по условию известить царя и знать а моей узнав кончине будут люди горевать после этого смогу ли перед ними я предстать так сказал несчастный витязь и задумался опять справедливо ли о боже он твердил твоя десница почему я должен тщетно по лицу земли влачиться вырвал радость ты из сердца дал в нем горе гнездиться из-за чей моих до смерти не устанут слезы лица Но потом решил он мудро, все ж разумнее терпение, чтоб не сгинуть раньше срока, пересилю огорчение. Против Бога я бессилен, слезы мне не избавление, воля смертного не может повлиять на провидение. Всех людей перевидал я, говорил себе он снова. Но никто мне о пропавшем не сумел сказать ни слова. Видно, царь не без причины счел его за духа злого. Для чего же я скитаюсь и горюю бестолково? Перебравшись через речку, Автандил поехал чащий. Наводил на сердце скуку, шум соки соке шелестящий. Сила рук его иссякла, помутился взор горящий. Черной порослью покрылся лик унылый и скорбящий. И решил он возвратиться, надрывая стоном грудь. И коня в глухие степи поспешил он повернуть. Без людей он целый месяц продолжал печальный путь. И охота на животных не влекла его ничуть. Одичав в сердечной муке, продолжал он жить в томленье. Но, как всякий сын Адама, вдруг взолкал в уединение, и длинней руки Растома он стрелу пустил в оленя, и костер в глухой трущобе он развел без промедления. Он пастись поставил лошадь, и, насытившись дичиной, шестерых людей увидел, проезжающих долиной. То разбойники, — решил он, — те, что грабят люд невинный, кроме них... «Никто не ездит в этой местности пустынной». Взяв оружие, поспешил он, чтобы встретить их вдали. Там два мужа бородатых, безбородого вели. Безбородый был изранен, был в крови он и в пыли. Рвался дух его из тела, улетая от земли. «Вижу я!» — воскликнул Витязь. «Что живете вы разбоем?» «Нет», — ответили пришельцы. «Помоги нам, зверобоем Если ж ты помочь не можешь, посочувствуй нам обоим. Плачь сегодня вместе с нами, ибо жалости мы стоим». Автандил подъехал ближе, и, рыдая, люди эти рассказали, как в дороге был изранен путник третий. витесь мы родные братья, одного отца мы дети. Город нам принадлежащий расположен в Хатаети». Мы о месте этом диком услыхали от людей и пришли сюда с дружиной многочисленной своей. По горам и по долинам мы скитались тридцать дней, и немало на охоте постреляли мы зверей. Оказались мы в дружине наилучшими стрелками, и великий спор внезапно разгорелся между нами. «Я искусней всех стреляю, я сильнейший между вами». Так мы трое припирались неразумными словами. Отвести олени и шкуры поручили мы дружине и решили состязаться без загонщиков отныне. Мы условились, чтоб каждый лишь по той стрелял дичине, след которой заприметит на горе или равнине. Отослав домой сегодня многочисленную рать, только трех оруженосцев мы с собой решили взять. Мы зверей стреляли в поле, чаще рыскали опять. Не давали мы пернатым над собою пролетать. Вдруг пред нами некий витязь появился на поляне. Мрачный ликом и печальный восседал он на миране. Был закутан в шкуру тигра в меховом своем тюрбане. Он сиял такой красою, о какой не знали ранее нестерпимые для взора он метал очами грозы. Мы сказали, вот светило погрузившееся в грезы. Мы схватить его хотели. Мы дерзнули на угрозы. Оттого-то мы и стонем, проливая эти слезы. Я мечтал тогда, как старший, чтобы всадник стал моим. Средний брат очаровался с скакуном его лихим. Младший жаждал поединка. Мы помчались вслед за ним. Но спокойно ехал Витязь, горделив и нелюдим. Лалы жемчуг драгоценной розы уст его скрывали. Погруженный в размышления был он в горе и печали. Он на нас не бросил взгляда. Но когда мы закричали, плеть тяжелую приподнял. И поехал молча далее. Отстранив меня рукою, младший крикнул супостатус. И к Витязю рванулся, не подумав про расплату. Витязь встретил нападение, не притронувшись к Булату. Златакованную плетью раздробил он череп брату. Он одним ударом плети череп юноши разбил. Он свалил его на землю без сознания и без сил. Он смешал беднягу с прахом, оскорбление не простил и умчался горделивый как светило и светил. Он назад не возвратился, не промолвил он ни слова. Вон он движется, как солнце скрыться в облако готово. Искиталец в отдалении вдруг заметил Воронова. Дивный всадник Санцеликий перед ним явился снова. Илонит и Автандила слезы больше не кололи. Не напрасно на чужбине он отведал горькой доли кто желанного достигнет, пострадав в земной юдоли. Тот уже не вспоминает о своей минувшей боли. «Братья», — он сказал, — «я странник, потерявший свой приют. С милой родиной расставшись, я искал скитальца тут. Вы его мне указали, душу вынули из пут. Пусть за это вам, сторицей, силы неба воздадут». Так же, как достиг я ныне исполнения желаний, Пусть ваш юноша несчастный исцелится от страданий. Показав свою стоянку, он прибавил на прощание. Положите в тень страдальца, отдохните от скитаний. Тут коня пришпорил Витязь, и немедля ни минуты полетел, как вольный сокол, разорвавший клювом путы. Как луна навстречу солнцу он спешил, избегнув смуты. Потушил он в юном сердце беспощадный пламень лютый. Приближаясь к незнакомцу, так он начал размышлять. Необдуманное слово прогневит его опять. Только мудрый это дело может толком распознать. Он спокойствие не станет в затруднениях терять. Этот Витязь столь безумен, что боится каждой встречи. Он людей не хочет видеть и людские слышать речи. Значит, мы убьем друг друга. «Коль сойдемся в лютой сече!» Так он думал, за скитальцем наблюдая издалече. Прячась в зарослях, твердил он, «Нет, не зря пропали годы. Даже зверь приют имеет, чтоб спастись от непогоды. Не стремиться львитесь к дому через горные проходы. Поспешив за ним, быть может, я забуду про невзгоды». Так они два дня, две ночи продолжали этот путь. Оба не пили, не ели, не хотели отдохнуть. Ни на миг о усталых не могли они сомкнуть. Лишь бесчисленные слезы упадали им на грудь. Лишь на третий день, под вечер, в горной местности далекой, добрались они, скитальцы, до пещеры одинокой. Под горой река шумела, окруженная осокой. Подпирая свод небесный, рядом лес стоял высокий. Витязь, речку переехав, поскакал по горным склонам, а втандил коня поспешно привязал под старым клёном, сам на дерево взобрался и, припав к листам зелёным, стал следить из-за укрытия за скитальцем истомлённым. Только Витязь в шкуре тигра чащу леса миновал, дева в чёрном одеянии появилась возле скал. Слез поток неудержимый, из очей ее бежал. Витязь спешился и деву, наклонясь, поцеловал. Он сказал, — Осмат, сестрица, мост надежды рухнул в море. Не найти нам больше девы. Безутешно наше горе. Витязь в грудь себя ударил и замолк с тоской во взоре. И в ответ ему рыдала дева в траурном уборе рвали волосы безумцы. Чаще пасмурнее стало. Утешал скиталец деву. Дева друга утешала. Эхо сотни отголосков их стенания повторяло. Автондил следил за ними и дивился им немало. Успокоившись, девица снова сделалась бодра. Отвела коня в пещеру, где не мучила жара, расстегнула панцирь другу, как любимая сестра и в пещеру с незнакомцем удалилась до утра. Автандил тревожно думал, как от них добиться слова. Дева в черном одеянии на рассвете вышла снова и обмыла на дорогу, и взнуздала Воронова, принесла вооружение незнакомца молодого. Снова этот незнакомец уходил от Автандила. Дева плакала, прощаясь, в грудь себя руками била. Обнял он ее, целуя. На Миране сел уныло, и опять его подруга в путь дорогу проводила. Сходный с запахом алоя, ощущая аромат, Автандил из-за деревьев осторожно кинул взгляд. Видит, витязь санцеликий, безбород, едва усад, Но и львы ему, как видно, не опаснее ягнят. Всадник с девою простившись, ехал старую тропою. Через заросля соки степью двигался глухою. автондил ему удивился, рассуждая сам с собою. Бог мне это все устроил всемогущую рукою. Мог ли он устроить лучше, чтоб помочь в опасном деле? Дева! Тайну мне откроет о моем узнав у уделе. Я и сам открою деве, как я мучился доселе, чтоб не биться с незнакомцем в этом каменном ущелье». Слез с дерева и быстро переехал речку вброд. И приблизился к пещере, где зиял открытый вход. И опять навстречу вышла дева, полная забот. «Верно, — думала бедняжка, — что вернулся Витязь тот» но приведи незнакомца осиненная догадкой дева кинулась в пещеру чтобы скрыться в ней украдкой автанил настиг беглянку и схватил могучей хваткой и она пред ним в испуге заметалась куропаткой вырывалась и кричала на пришельца не глядела угодив карлу в неволю подчиниться не хотела все какого то на помощь призывала тарела и не мог ей долго втя своего поведать дела Он ей, «Успокойся! Я простой Адамов сын! Видел я, как Роза Мая Увидает средь долин! Расскажи, открой мне тайну! Кто он, этот райский Крин? Зла тебе не желаю, Нужен сердцу он один!» Дева, словно размышляя, Говорила сквозь рыдания, «Если в здравом ты рассудке, Брось напрасные старания!» Непростое это дело описать его деяния, невозможного не требуя от меня повествования. Для чего, не понимаю, вышла я к тебе навстречу, описать перо не в силах эту душу человечью? Расскажи, ты мне прикажешь, нет, стократно я отвечу, не от счастья льются слезы, вот что я тебе замечу. Дева, ты меня не знаешь, я объехал целый свет, Тщетно витязи искал я и немало вынес бед. Наконец тебя нашел я. Умоляю, дай ответ, расскажи про незнакомца. Без него мне счастья нет. Кто ты, Витязь неизвестный? Зарыдала дева снова. В час, когда исчезло солнце, ты страшней мороза злого. Мы с тобою длить не будем спора этого пустого. Поступай со мной как хочешь. Не скажу тебе ни слова. Витязь, деву заклиная, пал пред на колени. Но ни слова не добившись, изнемог он от молений и, объятый лютым гневом, прекратил мольбы и пени. И клинок занес над девой в беспримерном исступлении «Ты умножила, — сказал он, — муку смертную мою. Неужели ты не видишь, почему я слезы лью? Коль не скажешь мне ни слова, Бог свидетель». Пусть в бою так же недруг мой погибнет, как и я тебя убью. — Витязь, — дева отвечала, — средство выбрал ты дурное. Рассказать тебе при жизни не могу я, героя Если ты меня заколешь, непреклонней буду вдвое. Ибо что тебе откроет тело девы неживое? Почему же ты не хочешь прекратить своих попыток? Говорить мне запрещает горе вечного избыток. Лучше ты меня прикончи. Толку нет от этих пыток. Разорви меня без страха, как ненужный людям свиток. Ты не думай, что кончина мне, страдалица, страшна. Море слез моих осушит, благодатная она. Жизнь моя — пучок соломы. Велика ли ей цена? Что еще, тебя не зная? Я сказать тебе должна. И тогда подумал Витязь, чтобы нам договориться, нужно выбрать новый способ, ибо старый не годится. Отпустил он незнакомку, дал слезам своим излиться и сказал: "Зачем я, глупый, огорчил тебя, девица?" Сел он в сторону, заплакал, не сказав ни слова боли. Дева, сумрачное ликом о своей грустила доле. Были залиты слезами розы, выросшие в холле. Наконец она вздохнула и смягчилась по неволе. Зарыдала, пожалела незнакомца всей душой. Но молчала, как и прежде, и была ему чужой. Эфтандил заметил это и с поникшей головой встал пред девой на колени и воскликнул сам не свой. — Дева! Больше о доверье! Я молить тебя не смею. Огорчил тебя я тяжко, и об этом сожалею. Но прошу тебя я, сжалься, будь заступницей моею. Ибо семь грехов не меньше отпускается злодею. Пусть слова мои вначале были гневны и сердиты. Пожалеть Меджнура надо, вот что, девушка, пойми ты. Без тебя мне в этом мире не останется защиты. «Душу я отдам за сердце! Лишь меня не оттолкни ты!» Лишь услышала девица на любовь его намек, Востора печальней стала, проливая слез поток. И от горести сердечный цвет лонит ее поблек, И моленья Автендила наконец услышал Бог. «Витязь понял, не случайно горем девушка объята». Видно, девушку тревожит участь горестная чья-то. Он сказал, «Жалеть Меджнура даже враг обязан свято. Ведь Меджнур стремится к смерти, если к жизни нет возврата. Я, Меджнур, невольник страсти. В жизни мне ничто не мило. Твоего ищу я друга по велению светила. Там, где был я, даже туча никогда не проходила». Но нашел сердца я ваши, и ко мне вернулась сила. Образ витязя ношу я в глубине души моей. Ради витязя скитаясь, я не вижу светлых дней. Возврати же мне свободу. Вырви душу из цепей. Дай мне жить во имя счастья. А не можешь, так убей. И тогда девица стала благосклоннее, чем ранее. Ты придумал лучший способ исцелить свое страдание. Раньше спорил ты со мною и привел в негодование, а теперь нашел ты друга в столь великом испытании. Ты любовью заклинаешь, чтобы встретились вы, братья. Как сестра тебе, Меджнуру, не способна отказать я. Значит, здесь тебе усердно обещаюсь помогать я. Значит, жизнь отдам тебе я. Что еще могу отдать я? Если будешь ты отныне мне послушен навсегда, знай, того, кого ты ищешь, повстречаешь без труда. А поссоришься со мною, он исчезнет без следа, и свершить своих желаний ты не сможешь никогда. Это дело, молвил Витязь, сходно с притчей старинной. Два каких-то человека шли дорогой пустынной. Вдруг один, упав в колодец, Стал захлебываться тиной, а другой воскликнул сверху, воспылав душой невинной. «Подожди меня, приятель! Нам не время расставаться! Я пойду искать веревку, чтоб наверх тебе взобраться!» Тот, кто был внизу в колодце, поневоле стал смеяться. «Как могу не подождать я, если некуда деваться?» «Ты судьбы моей веревку держишь, милая сестра! Если ты не пожелаешь...» Не увижу я добра. Ты — бальзам больному сердцу. Сжалься, девушка, пора. Кто с петлей на шее ходит, коль душа его бодра? — Витязь, — девушка сказала. — Мне приятны эти речи. Многих ты похвал достоин за свое чистосердечье. Вижу я, что ты немало пострадал до нашей встречи, но не вечно будут длиться испытания человечьи. Здесь никто о незнакомце рассказать тебе не может. Ничего ты не добьешься, если сам он не поможет. Жди, покуда он вернется и надежды приумножит. Пусть истерзанную розу холод больше не тревожит. Я скажу тебе немного из того, что ты хотел. Люди этого безумца называют Тариел. Я — Асмат, его рабыня в чьей душе немало стрел. Десять тысяч тяжких вздохов — незавидный мой удел. Кроме этого, мой Витязь, не узнаешь ничего ты. Рыщет в поле он, безумец, полный горя и заботы. Я питаюсь мясом дичи, что приносит он с охоты, и не знаю я, как долго должен ждать теперь его ты. Но советую тебе я дожидаться тарела Умолять его я буду настоятельно и смело. Пусть он встретится с тобою, Про свое расскажет дело, Чтоб душа твоей любимой Понапрасну не болела. Имеджнор повиноваться этой девушке решил. Вдруг с реки донесся топот, Плеск воды и звон удил, И возник из влаги всадник, Как светило из светил, И отпрянул вглубь пещеры Пораженный автондил «Бог послал тебе удачу», — дева молвила герою. «Поспеши скорее за мною, я тебя в пещере скрою. Кто посмеет с ним тягаться, тот заплатит головою. Я же так теперь устрою, что поладит он с тобою». Дева, спрятав Автандила, с братом встретилась названным. Витязь спешился, и деви снова отдал лук с колчаном. Слезы их текли рекою и сливались с океаном. Автандил следил за девой и пришельцем долгожданным. Лица их в слезах купались, янтарем казался лал. Долго девушка рыдала, долго Витязь с ней рыдал. Наконец они умолкли и вошли под своды скал. Взмах ресниц, как взмах кинжалов, слезы горя оборвал. Автандил следил за ними сквозь расщелину провала. «Видит!» Тигровую шкуру дева брату разослала Триэл присел на шкуру и задумался устало. И наполнились слезами глаз агатовые жала. Дева высекла поспешно искру с помощью огнива, развела огонь и ужин приготовила на диво. Триэл, отрезав мясо, оттолкнул его брезгливо. Он не мог смотреть на пищу, голодая терпеливо. Повалился он на шкуру, задремал, заснул на миг. Вдруг чего-то, испугавшись, испустил безумный крик. Камнем в грудь себя ударил, застонал угрюмый дик. И осмат над ним рыдала, истерзав ногтями лик. «Что с тобой?» — она твердила И ответил черноокий. «Повстречался мне однажды государь один жестокий». Он выслеживал в долине зверя, скрытого осокой. рать загонщиков по степи цепью двигалась широкой. Горько было мне увидеть предающихся забаве. Не приблизился к царю я, не примкнул к его облаве. Бледный ликом я укрылся от охотников в Дубраве, и с рассветом удалиться посчитал себя я вправе. И тогда сказала дева, зарыдав еще сильней, Ты скитаешься в трущобах посреди лесных зверей, никого ты знать не хочешь, убегаешь от людей, пропадаешь ты без пользы для возлюбленной твоей. По лицу земли скитаясь и блуждая по пустыне, как ты преданного друга не нашел себе доныне, он бы странствовал с тобою, утешал бы на чужбине, коль умрете вы с царевной, что за толк в твоей гордыне? — О, сестра! — ответил Витязь. — Ты исполнена участие, но на свете нет лекарства от подобного несчастья. Не пришел еще собрат мой в этот мир, где должен пасть я. Смерть — одна моя отрада, признаю ее лишь властья. Под несчастную планетой только я один рожден. Не найти мне в мире друга, как не дорог сердцу он. Кто мое разделит горе? Кто услышит горький стон? Лишь одной тобой, сестрица, я утешен и смирен. И тогда сказала дева, не сердись на слово это. Бог меня к тебе приставил для разумного совета. Я тебе открою, Витязь, есть на лучшие примета. Свыше сил нельзя томиться, от отрешенному от света. Объяснись. — ответил Витязь. — Я тебя не понимаю. Кто поможет мне скитаться по неведомому краю? Создал Бог меня несчастным. Оттого я и страдаю. от Оттого похож на зверя. Прежний облик свой теряю. И тогда Асмат сказала. — Хоть тебе и не досуг, но клянись мне головою, что когда найдется друг, тот, который за тобою будет ездить для услуг, Ты ему не пожелаешь ни опасностей, ни мук. И тогда ответил деве этот витязь светлолицый. Если я его увижу, то клянусь моей царицей, Зла ему не пожелаю, не коснусь его десницей, Но за преданности дружбу отплачу ему старицей. Встала девушка ликуя и пошла за автандилом. Он не злобствует, сказала. «Будь ему собратом, милым!» И когда предстал пришелец перед витязем унылым, Тарелу показался он сверкающим светилом. Словно два огромных солнца, Словно две больших луны, Были витязи друг другу в этот миг устремлены. Что пред ними цвет алоэ, Древо райской стороны — Семь планеты те бледнели, видя братьев свышены. Обнялись, поцеловались, хоть и виделись впервые, И скрестили, обнимаясь, несгибаемые вы Капли слез в очах блеснули, в розах перлы снеговые. То уста горят, как розы, нет, как яхонты живые. Пожимая руку гостя, Витя с ним уселся рядом. Трудно было им не плакать, смертной мукою объятым. «Полно, братья, убиваться!» — говорила дева взглядом. «Не скрывайте свет светила, не поите душу ядом». В стужу роза Тариэла охладев не умерла. Он спросил, «Какую тайну ты скрываешь в мире зла? Кто ты сам? Откуда родом? Где осмат тебя нашла?» О себе скажу, что мною даже смерть пренебрегла. И тогда ему ответил Автандил Красноречивый. «Тариэл, прекрасный Витязь, лев, могучий и учтивый, я сюда к тебе приехал из Аравии счастливой. Жжет меня огонь любовный, пламя страсти молчаливой. Дочь царя меня пленила, обладательница трона, крепкорукими рабами ныне ей дана корона». Ты меня однажды видел, вспомни, как во время оона царских воинов побил ты, не отдав царю поклона. За тобою на охоте царь послал своих рабов. Ты сидел и, горько плача, не откликнулся на зов. Рассердился наш владыка, приказал устроить лов. Обогрил ты поле кровью, взвил коня и был таков. Ты меча тогда не вынул, плетью ты рубил с размаха. Но и след твой обнаружить не могли мы в груди праха. Ты исчез, подобно каджу. Улетел ты, словно птаха. Царь был взбешен, а дружина обезумела от страха. Закручинился владыка, избалован царский разум. Чтоб найти тебя к народу, обратился царь с указом. Но никто тебя доселе ни одним не видел глазом. «Даже та, пред кем померкнут и эфир, и солнце разом!» И сказала мне царица, «Коль узнаешь ты о нем, мы с тобою, мой любимый, будем счастливы вдвоем!» Приказала мне три года убиваться день за днем, и не диво ли, что жив я сжигаемый огнем? Я людей, тебя встречавших, не видал еще доселе, лишь разбойников я встретил, что пленить тебя хотели». Одного побил ты плетью, он уж дышит еле-еле. Два другие мне решились рассказать об этом деле. И тогда припомнил Витязь бой с рабами Ростывана. Стародавний этот случай вспоминаю я туманно. Ты с царем седобородым там стоял в средине стана. Яша, деве вспоминая, плакал в поле неустанно. Для чего, не понимаю, был вам нужен Тариэл? Вы охотой забавлялись. Я же плакал и скорбел. И царю, когда он силой захватить меня хотел, вместо пленника досталась только груда мертвых тел. Но когда за мной в погоню повелитель твой пустился, на него поднять оружие, я, подумав, не решился. Не сказав ему ни слова, я поспешно удалился. Конь мой несся невидимкой, с кем бы он еще сравнился. От назойливых, мой Витязь, улетаю я мгновенно. Тот, кто гонится за мною, отступает неизменно. Люди, кроме тех хатавов, что вели себя надменно, враждовать со мной не смеют и ведут себя смиренно. Ныне ты как друг явился. Сердцу твой приятен вид. Ты подобен кипарису. Санцилик и именит и хотя ты вынес много затруднений и обид человек бывает редко всемогущим позабыт автандил ему ответил я похвал твоих не стою словословие прилично одному тебе герою ибо ты про образ солнца что восходит над землею, не затмить твое сияние даже мукою земною то что сердцем мне пленило Забываю в этот день я. Для тебя я отрекаюсь от любовного служения. С хрусталем я не сравняю драгоценные от Оттого тебя не брошу. До последнего мгновения. трел воскликнул. Витязь, вижу твой сердечный нрав. На любовь твою и дружбу мало я имею прав. Но Миджнур Миджнура любит. Это общий наш устав. Чем воздать тебя смогу я, от любимой оторвав? Ты искать меня пустился по велению любимой, И нашел меня ты ныне силой Божией хранимой. Но, коль свой рассказ начну я по лицу земли гонимой, А мне душу снова пламя скорби нестерпимой. И сказал девице Витязь, лютым пламенем объятый, Дева, в горестных скитаниях не покинула меня ты, Знаешь ты, что я не в силах возвратить моей утраты? Ныне этот юный витязь опалил меня трикраты. Если друг возлюбит друга, то не мысля о покое он готов во имя дружбы бремя вынести любое, чтоб спасти одно создание, должен бог казнить другое. Сядь мой витязь, расскажу я про житье мое былое. Сяти ты, сказал он Дебе. И со мною здесь побудь. Как начну терять сознание, Окропи водою грудь. Плачь, печалься, Если очи суждено мне здесь сомкнуть. Вырой темную могилу, Проводив последний путь. Сел на землю он, И плечи обнажил рукой могучей, И померк, подобно солнцу, занавешенному тучей. И открыть устани в силах, изнемок в печали жгучей и холодные ланиты оросил слезой горючей. «О, возлюбленная дева!» — он рыдал тоской объят. «Жизнь моя, моя надежда и услада из услад! Кто срубил тебя, алоэ, украшающее сад? Как ты, сердце не сгорело, истомленное стократ